Григорий Покоев. ДДУ. Читает Катерина Сучёва. Глава 1. Снеговик. Большие белые хлопья снега с самого утра весело падали на землю, словно набивка старого прохудившегося во многих местах матраса, низко нависшего над городом небо, на котором прыгал какой-то невидимый великан. Снег толстым слоем покрывал всё вокруг, парализуя движение транспорта и значительно затрудняя дорогу до работы. Люди, которым не повезло оказаться в этот день на улице, продирались через сугробы, истёснув зубы кляли стихии. Снегоуборочная техника и дворники, конечно, вносили свой посильный вклад в очищение дорог. Однако, спустя примерно час, те вновь возвращались в исходное заметённое состояние. Природа словно в очередной раз доказывала человечеству всю тщетность его жалких попыток покорить её. Чёрт бы снегопад, борчал Егорка. Он остервенело орудовал маленькой пластмассовой лопаткой на деревянном черенке, прокладывая траншею мерз сугробов, доходивших ему до живота, к небольшой веранде младшей группы детского сада Золотая рыбка, затерянного где-то посреди сталинок и деревянных домов, возведённых в прошлом столетии. Но всё же остававшихся обитаемыми по неясной причине. Я уже весь вспотел в этом комбинезоне, из-за каким лешим маме только приспичило вести меня сегодня в садик, когда бабушка дома. Проход получился узким, но всё же достаточным для того, чтобы по нему могли проехать санки, состоящие на них картонной коробкой, которую тянула за верёвочку маленькая девочка в розовой зимней курточке. Её лица не было видно, потому что его скрывал широкий красный шарф, несколько раз обмотанный вокруг головы, утопленной в огромной зелёной вязаной шапочке с меховым помпоном на макушке. Она привела тебя сюда, чтобы ты социализировался, а не поддавался развращающему своей вседозволенностью влиянию бабушкиного воспитания. Глухо произнесла девочка сквозь шарф. Чего? Удивился Егорка. Это я от своей мамы просто услышала, когда она с тётей Светой обсуждали по телефону наш садик. Я ничего, конечно, не поняла, однако всё запомнила. Ох уж эти взрослые. Хмыкнул малыш, такая лопатку в сугроб, и опираясь на неё, чтобы немного передохнуть. Вечно напридумывают себе сложностей, а нам потом за ними разгребать приходится. Эй, скоро вы там? Раздался детский оклик со стороны веранды. Игорка сплюнул и крикнул в ответ: "Сейчас доберёмся. Не видишь, что ли, как быстро всё засыпает?" Он вновь взял в руки лопатку и продолжил копать. "Хочешь, я немного почищу, а ты пока отдохнёшь?" участливо поинтересовалась девочка. "Нет, Алёнка," возразил он. "Ещё пропотеешь вся, да тут же сляжешь с температурой и соплями до плеч. Гон тебя как закутали, хоть жидкий азот опускай." Девочка грустно вздохнула. Я же не виновата, что со мной так поступили. А я тебя и не обвиняю, улыбнулся Егорка. В ответе за нас пока что взрослые. Скоропластмассовый совоклопатки ударился о деревянное покрытие веранды. Уставшие они выбрались из снежной траншеи. От группы детей, молчаливо стоявших вокруг большого снеговика, отделился смогулый мальчик в шапке-ушанке и стареньком плюшевом пальто. Он подошёл к Егорке и спросил: "Принесли?" Егорка кивнул в сторону Сани. Мальчик слегка отпихнул, охнув от неожиданности Алёнку и взял коробку. "Хорошо", сухо сказал он. "Пошли". Они подошли к снеговику. Смуглый мальчик, достав из коробки две пуговицы, отдал её Егорке. Затем он забрался на табуретку и принялся прилаживать пуговицы на то место, где у снеговика должны были находиться глаза. Когда всё было сделано, он потребовал морковку. Алёнка извлекла морковку и подала её мальчику. Вот и славно, сказал он, заканчивая выводить своей детской ручкой в мокрой вязаной варежке улыбку, подвыкнутый в центр головы морковкой. Теперь будем украшать тело. Мальчик уже было спустился с табуретки, когда вдруг та предательски покачнулась, и он, разведя в стороны ручки, чтобы сохранить равновесие, случайно задел одну из них белый бокс снеговика, выбив из него значительный кусок снега. Твою же мать, выргылся он, когда увидел обнажившуюся белую кисть. Залепите скорее, а то увидят ещё. Дети бросились к сугробу, и через несколько мгновений кисть снова была укопана под слоем снега. А что родителям скажем по поводу её отсутствия? тихо спросил Егор, кивнув на снеговика. Мальчик задумался на минуту, а затем ответил. Скажем, что эта безответственная женщина оставила нас без присмотра, удалившись по личным делам, и что нам нужна новая воспитательница. Вон сколько снега сегодня выпало. Глава вторая. Тихий час. Каша белой густой массой растекалась по небольшим глубоким тарелочкам. Разбухшие мутные шарики манной крупы, похожие на глазки каких-то насекомых, слепо узирали на малышей, сидящих за небольшими столиками и судрученным видом поглощающих свой завтрак большими алюминиевыми ложками. "Нет, это уже ни в какие ворота не лезет", сердито прошептал смогулый мальчик в серой футболке и тёмно-коричневых шортиках. "Что такое, Артур?" вопросительно посмотрел на него Егорка. которого сегодня мама одела в зелёную футболку с изображённым на ней динозавром и штанишки цвета хаки. Эта няня явно испытывает моё терпение. То специально нальёт тёплого молока с пенкой, то вон манки с комочками наложит. Была бы моя воля, она бы у меня за каждый свой косяк ответила. "Тихо ты", шикнул на него Егорка. Мы же совсем недавно снеговика с начинкой слепили. Не хватало ещё, чтобы у кого-то возникли лишние вопросы по поводу текучки кадров. А что? Учреждение бюджетное, платят мало, текучка неизбежна. Нет, я против. Ты всегда против, сыкло. Фыркнул Артур. Я не как ты выразился, сыкло. А сторонник продуманного подхода к подобного рода вещам. В любом случае мою точку зрения ты услышал. И ещё Скажи, Намилась, как это будет выглядеть? Ты заставишь съесть её все комочки, чтобы она скончалась от несварения, или же утопишь в кастрюле с молоком? Егорка. Ну что ты из меня совсем уж монстра-то делаешь? Это же всего лишь мои мысли относительно няни. На самом же деле я понимаю, что виновница совсем не она, а повариха, которая каждый день таскает домой набитые битком сумки с продуктами. И что? Ты предлагаешь нам каким-то образом пробраться в пищеблок? С явным скепсисом в голосе прошептал Егорка. Не нам. Загадочно улыбнулся смогулый мальчик. Кому же тогда? Так, решительно произнёс Артур, бросая свою ложечку в тарелку с кашей. После завтрака общий сбор в игровой. Все поняли. 20 детских голов дружно утвердительно кивнули. Когда вся посуда со столиков была собрана, нянечка ушла её мыть. А воспитательница уселась в углу и принялась заполнять очередной методический журнал, как этого требовал новый образовательный стандарт дошкольного образования. Дети на некоторое время остались предоставленными сами себе. Они расселись вокруг Артура, делая вид, что играют в загадки. "Итак", произнёс хмуглый мальчик. "Полагаю, ситуация с качеством подаваемых нам блюд ни для кого не осталась незамеченной". И мы не можем просто так спустить её на тормозах. Что же ты предлагаешь? спросила Алёнка. Артур повелительно поднял ладонь, призывая собравшихся к тому, чтобы его никто не перебивал лишними вопросами. Алёнка смущённо потупилась. Я пришёл к выводу, что устранение поварихи ничего существенно не изменит, продолжил мальчик. Поэтому мы сделаем кое-что более интересное, но только во время тихого часа. когда наша новая воспитательница уйдёт к своей подруге. Пока что каждый из нас должен слепить пластилинового человечка размером с ладонь. Главное, не бросайтесь выполнять моё задание одновременно, так как это может привлечь внимание воспитательницы. Все поняли? Теперь расходимся. Ребята начали подниматься со своих мест и разбредаться по игровой комнате. После обязательной дневной прогулки и обеда, состоявшего из кисловатых щей, и жёлтого картофельного пюре с тефтелями, в толщу которых билили вкрапления жира, дети, взяв с собой пластилиновые поделки, перешли в зал для отдыха и, раздевшись до трусов и маеек, улеглись в свои кроватки. Они лежали тихо и неподвижно, поэтому воспитательница, полагая, что все уснули, вышла из группы. Немного погодя, Артур приподнялся на кровати и громким шёпотом скомандовал: "Пора Мальчик вскочил с кровати и, подойдя к окну, отогнул край зелёной ковровой дорожки, постеленной поверх старого паркета. Под дорожкой дети увидели небольшой ровный круг тёмно-коричневого цвета. Что это? удивилась одна из девочек. Не знаю, пожал плечами Артур. Круг был здесь всегда. Его так и не смогли вывести. Пытались закрасить, он появлялся поверх слоя свежей краски. Пытались заменить паркет, Через некоторое время он возвращался. В итоге его просто прикрыли дорожкой. Так, хватит вопросов. Время в обрез. Ставьте своих человечков в круг. Когда 20 поделок маленьким отрядом заняли своё место, Артур неизвестно откуда извлёк большую иглу. Стащил у няни. пояснил он. Теперь финальный штрих. Для того, чтобы всё удалось, от каждого из вас мне нужна по капле крови. Дети испуганно уставились на Артура. Он раздражённо закатил глаза, затем уколол себя в подушечку безумного пальца. Через мгновение на месте прокола выступила маленькая алая капля. Мальчик наклонился и приложил палец к кругу. По тёмно-коричневой плоскости пробежала едва заметная рябь. Что за чёрт? подумал Егорка и недоверчиво посмотрел на Артура. Совсем недавно этот смуглокожий малыш забито сидел в углу игровой комнаты или убегал в спальню. А теперь в нём словно проснулась какая-то неведомая сила, которую боялись другие ребята. И ему совершенно было непонятно, откуда тот узнал о пятне и о крови. Следующий. Страшным шёпотом потребовал Артур: "Он долго ждать не будет". На протянул руку Егорка. Он не знал, о ком говорит Артур, но всё же ему стало любопытно, чем всё кончится. И глобально вонзила сподушечку пальца. Егорка поморщился и вытер выступившую каплю крови о крук. Малышни неохотя приближались к смоглому мальчику, тихонько ойкали от укола, а затем молча отходили в сторону, посасывая кончик поранинного пальчика, словно это хоть как-то могло победить растущее в них чувство страха. Последней была Алёнка. "Не хочу", пропищала она, прижимая к худенькой груди свои тонкие ручки. "Иди сюда". Требовательно зашипел на неё Артур. Нет. Давай руку, а то хуже будет. Детям было видно, что внутри Артура закипает ярость. Не говоря ни слова, две девочки подхватили Алёнку под ручки и привели к кругу. Палец, приказал Артур. Одна из девочек силой разогнула ручку хнычущей Алёнке. Мальчик грубо сжал её кисти, произвёл укол. Ой! взвизгнула Алёнка. Тоджими Картур прижал ладошку девочки к кругу, а затем отпустил её. Девочка скочила на ноги и, заливаясь слезами, убежала к своей кроватке. "Теперь отошли все", потребовал мальчик. Он склонился над кругом и начал что-то шептать на непонятном для Егорки языке. Раздался тихий гул, и на тёмно-коричневом круге начал выступать светящийся узор, представляющий собой замысловатое переплетение прямых и изогнутых линий, сходящихся в центре. Лишь последнее слово Артура отчётливо расслышал Егорка. Это было слово "Нэма". Произнеся его, смуглый мальчик откинулся назад. Дети завороженно смотрели на круг, где начали происходить странные вещи. Отряд пластилиновых человечков вдруг ожил. Фигурки зашевелились, словно стряхивая себя морок сна. Затем они к ещё большему удивлению малышей бросились к центру круга. Человечки сбирались друг на друга, формируя пластилиновую кучу. Этого не может быть, растерянно думал Егорка. Он стоял с широко раскрытыми глазами и не верил в реальность событий. Ему казалось, что он ещё спит, однако ноющая боль в пальце свидетельствовала об обратном. Между тем, у пластилиновой кучки формировались короткие ножки и ручки, а также некоторые подобия головы, на которой отсутствовало лицо. Получившийся человечек был не выше колена Егорки, но внушал необъяснимый ужас. Словно внутри него обитало само зло. Ты знаешь, что делать? спросил человечка Артур. Создание кивнуло в ответ. Оно выскочило из круга, распугав ребят, и резво устремилось к выходу из спальни. Что это? с трудом выдавила из себя Егорка. Всего лишь оболочка. Устало улыбнулся Артур. Дети бодро орудовали ложками, уминая заобещщики творожную запеканку с изюмом. покрытую толстым слоем сгущённого молока. В первый раз она у них не подгорела, довольно произнёс Артур. Не зря мы внесли коррективы в производственный процесс. Какие коррективы? хмуро посмотрел на него Егорка. Поменяли содержимое болочек местами, загадочно ответил смогулый мальчик и покосился на постелинового человечка, стоявшего в углу комнаты со скорбным выражением на грубо вылепленном лице. удивительно похожим на лицо одной из павари. Глава 3. Крещение. Погода разгулялась. Унылые снежные будни уступили место ясным дням, наполненным январским морозцем. Огромные сугробы, подёрнутые тонкой ледяной корочкой, весело серебрились в лучах утреннего солнца. Малыши радостно ризвились на своей площадке под неустаннымзором пуговичных глаз. возушающегося посреди веранды снеговика. Кто же ты такой? твёрдо спросил у Артура Егорка, предварительно отводя его к металлической горке, выполненной в виде ракеты. Что ты имеешь в виду? неуzmтимо посмотрел на него смогулый мальчик. Что? возмущённо вздернул брови малыш. Я ведь не слепой. Я обратил внимание на то, как ты изменился. О, как Он улыбнулся Артур. "Нука, просвети меня". От вида его улыбки Егорке стало как-то не по себе. По спине у мальчика побежала ледяная волна. "Когда ты..." Он запнулся, так как язык словно присох к нёбу. "Что?" Не переставал улыбаться одними губами Артур, тогда как его карие глаза превратились в два глубоких колодца, на дне которых затаилось, как показалось Егорке, нечто древнее и злое. Язык проглотил. Мальчик собрал всю свою волю в кулак и с усилием повторил: "Кто или что ты такое?" "Не задавай вопросы, ответы на которые тебя погубят. Помнишь Аню, которая всё мерещился какой-то страшный дядя, наблюдавший за ней из-за забора? Она ведь тоже очень любила задавать вопросы. Думаю, тот дядя её в итоге и забрал". От чего боишься ты? Неожиданно Артур Бодро хлопнул остолбеневшего Егорку по плечу, поправил шапку-ушанку, развернулся к ребятам и с криком: "Кто последний на вершину сугроба, тот какашка!" устремился прочь. Егорка чувствовал себя опустошённым, словно его собеседник каким-то непостижимым образом высасыл из него всю энергию. Ноги подкашивались. Ему хотелось просто лечь и заснуть, но не на снег же. Тем более, если он сейчас ляжет, то продемонстрирует Артуру и всем остальным ребятам свою слабость, а этого Егорке точно не хотелось. Остаток дня в детском саду прошёл без потрясений, если не считать того, что после тихого часа новая воспитательница, юная серая мышка с незапоминающимся лицом, на котором, казалось, отпечатывалась вселенская скорбь, сообщила, что с завтрашнего дня они будут готовиться к тематическому утреннику, посвящённому Светлому православному празднику Крещению Господню. Я посмотрела ваши личные дела и выяснила, что иноверцев нет, поэтому участвовать в съемке будут все без исключения. Воспитательница безразлично посмотрела на группу, а затем, предоставив их до прихода родителей самим себе, ушла писать методические журналы. Бред. Фыркнул Артур. Что ты имеешь в виду? Обратился к нему Егорка. Я всё имею в виду. Лучше бы сказку какую-нибудь поставили. В ней определённо толку было бы больше, чем в скоморошничестве на тему того, что все выдают за неприложенную истину. Что за странные вещи ты говоришь? Мешалась разговор Алёнка. Как крещение Господне может быть выдумкой? Да точно так же, как и поиск молодильных яблочек. Только у одного события имеется поддержка со стороны влиятельной группы лиц. А у другого нет. Что же ты в Бога не веришь? с удивлением поинтересовался Егорка. Что есть Бог? холодно улыбнулся смогла юноша. Ты его видел хоть раз? И никто не видел. Бога нет, есть хозяин. Но знаешь, я не буду с тобой разговаривать на эту тему, поскольку ты, как и прочие другие ребята, ещё интеллектуально незрел для серьёзных теологических бесед. Достаточно того, что вас и так немного подразвили, сделав на порядок умнее одногодок из соседней группы. Вы должна быть благодарна. Кому? Хозяину. Холодна ответил Артур. Егорка хотел было спросить у него о том, кто такой этот хозяин, но смоглы мальчик властным жестом руки остановил его и повторил то, что уже говорил на улице. Не задавай вопросы, ответы на которые тебя погубят. На следующий день после завтрака воспитательница раздавала роли, которые детям предстояло играть на предстоящем утреннике. Артуру достался образ Иоанна Крестителя. "Ты такой смогляненький и кучерявенький", прокомментировала она свой выбор, "словно настоящий иудей". Егорке выпала честь быть Иисусом. "Егорушка, ты такой светлый и голубоглазый, как истинный ариц", хмыкнул себе под нос Артур. Ты что-то сказала, Артурчик? Скорбно посмотрела на него воспитательница. Нет, нет, улыбнулся малыш, и просто носом шмагнул. А голубком у нас будет Алёнка. Ты чего так испуганно смотришь? Да, из тебя выйдет замечательный голубок. Егорка не любил воду. А факт того, что в какую-то ёмкости, имитирующую реку Иордан, его будет окунать именно новоявленный креститель Артур, наполнил его сердце оптимизмом. Однако судьба всё же была благосклонна к мальчику. Ввиду проблематичности установки небольшого бассейна с водой посреди игровой комнаты было решено, что процесс крещения будет обыгран с помощью кукол, двух переодетых кенов и пластикового тазика. Кеной немца фыркнул Артур, облачаясь в робу из грубой ткани неизвестного происхождения. Егорке повезло больше. Его одеяние было сделано из старой простыни с прорезью для головы. Оба мальчика выглядели так, будто недавно сбежали из какого-то приюта, где содержались в нечеловеческих условиях. "Беда", согласился Егорка. "Вы из мои святые", радостно всплеснула ладонями скромноликая воспитательница, когда ребята предстали пред ней в своих нарядах. Члены православной комиссии будут в восторге. Теперь вставайте на свои места и начнём учить текст. Из-за репетиции ребята пропустили дневную прогулку, что явно было против правил. Однако это совершенно не смущало воспитательницу. К обеду они совершенно выбились из сил и кое-как добрались до своих кроваток, разделившись сытной трапезой. Что же тебе не так, крещение? Лёжа под байковым одеялом, поинтересовался Егорка а то, что все интерпретируют не так, как было на самом деле, буркнул Артур. Как же тогда было на самом деле? Хм. Слишком скучно и банально. Невежественным народом легко управлять. Кто-то когда-то придумал, что есть единый бог, а не совокупность имеющих силу хозяев, которых относительно скоро по меркам вечности предали забвению. Потом ещё кому-то в голову пришла мысль, что просто так человек не может принять новую веру. Ему обязательно следует смыть с себя грехи прошлого. Любит же люди символизм. Затем некто, выдававший себя за сына Бога, пришёл в такое вот место для крещения. А теперь включил логику. Сын Божий по определению безгрешен. Чего ради он грехи-то смывать пошёл, а не сами себе противоречит? Игорьке стало как-то не по себе от слов Артура, хотя тот рассуждал вполне логично. Он не стал в третий раз спрашивать о хозяине, поскольку помнил о предупреждении одногруппника. Лучше я сам попытаюсь счастья у круга, решил мальчик, проваливаясь в дневной сон. Глава 4. Утренник. В уловке холодно блестело в лучах январского солнца. освещающих детскую спальню из огромное окно в деревянных рамах. Егорка понимал, что медлить нельзя, но всё же любопытство противостоял страх того неизведанного, что откроется, когда капля его крови коснётся тёмной поверхности круга. Накануне мальчик уже пытался пробудить его к жизни, но безрезультатно. И лишь после нескольких минут стояния на коленях в углу, с прижатых к полу ладонью, Егорка сообразил, Что ему для связи с чем-то необъяснимым нужна кровь. Раньше себя было нечем, по Симону решил по примеру Артура раздобыть иголку. Забираться в каморку няни мальчик не рискнул. Хитрая женщина весь день не покидала группу и могла легко его поймать. Он разумно предположил, что лучше всего стащить из глуу бабушки. Из круглой жестяной банки с бесчётным количеством разнообразных швейных принадлежностей, поскольку таким образом исключалась возможность случайного узнавания кем-то из ребят о его интересе к колющим предметам. Дома Егорка кусочком пластилина приклеил иголку к днищу машинки, и на следующий день пронёс детский сад. Теперь должно сработать. Поморщился мальчик и уколов палец, приложил ладонь к тёмно-коричневой поверхности, выглядывающей из-под отогнутой дорожки. Круг слегка завибрировал, но дальше этого дела не пошло. Наверное, решил Егорка, мало крови. Он поочерёдно уколол каждый палец и вновь приложил ладонь к холодной поверхности паркета. Не получится, раздался сзади сухой голос Артура. От неожиданности Егорка вздрогнул. Хозяин обратился ко мне лишь тогда, когда на круг случайно попало несколько капель крови из моего носа. В тот день я сильно грустила о маме и плакал в углу, а ты дразнил меня нытиком и толкал. помню,ся тогда ударился лицом о ящик для игрушек и убежал. Наверное, мне следует выразить тебе за это благодарность. Артур присел на корточки около вибрирующего круга, и, сделав лёгкое движение рукой, успокоил его. Теперь это вновь было обычное тёмное коричневое пятно на паркете, которое смеглый мальчик прикрыл дорожкой. Пойдём, позвал он Егорку. Воспиталка ждёт нас на репетиции. Когда они повернулись к выходу, Егорке показалось, что он увидел мелькнувшую в дверном проёме тень. Тень быстро исчезла, поэтому он не придал этому событию никакого значения, решив, что это просто кто-то из ребят пробежал мимо. Днём утреннику ребята неожиданно сообщили, что они будут выступать не внутри своей группы, а в спортивном зале, где соберутся учащиеся всего детского сада. Дабы приобщиться к православию пред светлыми и мудрыми очами представителей комиссии. Гордая сама за себя пояснила воспитательница. Спортивный зал детского сада, где помимо занятий физической культурой проводились театральные представления, общие родительские собрания и выборы в органы законодательной и исполнительной власти, был заставлен стульями, на которых в первых рядах уместились члены комиссии. Трое гладко выбритых суровых мужчин в строгих серых костюмах никак не свидетельствующих об их принадлежности к Русской православной церкви заведующая необятная женщина с жуликаватым лицом и массивными глазками, утонувшими в складках толстых век, и пять воспитателей. Остальные места занимали полсотни детей, не до конца понимающих, для чего их загнали в помещение, которым с каждой минутой становилось всё более душно. Когда часы, перетягивающие массивное запястье заведущей, показали полдень, Она дала знак скорбящей воспитательнице начинать представление. Та вскочила со своего места и вышла в центр небольшого пятачка свободного пространства зала и, повернувшись к зрителям, начала рассказывать им о важности обряда крещения для каждого верующего. Пока воспитательница извергала из себя слова с таким надрывом, что казалось, будто сейчас она впадёт в экстаз, дверь запасного входа открылась, и на импровизированную сцену начали выходить дети. Одеты по строгому дресс-коду: белый верх и чёрный низ. Один мальчик нёс небольшую табуретку, следом за ним двое ребят тащили синий пластиковый таз. К тазу прозрачным скотчем была приклеена белая бумажка с неровной надписью "Ирдан", сделанная явно от руки. Мальчик поставил табуретку в центре сцены, и ребята с явным облегчением выдрузили на неё ёмкость с водой, а затем отошли к остальным малышам. выстроившимся полукругом. Теперь мы споём песню, гордо произнесла воспитательница и, повернувшись к маленькому хору, махнула рукой. Тут же дети нестройно затянули Слався, Божий сын, чем не сказано удивили всех присутствующих. Вот это муштра, довольно крякнула заведующая. Когда смолк последний голосок, воспитательница обернулась к публике и объявила: В тот день Ианн крестил Иудеев в реке Иордан. В заласно играна смиренным видом вошёл Артур, облачённый в робу, приблизился к тазу. И вышел к нему Иисус. В дверях показался смущённый Егорка. Мне надлебно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? воскликнул Артур. Надлежит нам исполнить всякую правду, спокойно ответил Егорка. Спитательница подала Артуру маленького Кена, одетого в белое рванье, и шипнула: "Теперь крести". Нехорошо улыбаясь, смог ли мальчик взял куклу и подошёл к тазу. "Крещу тебя", громко произнёс он и погрузил Кена в воду. Тут же Егорка почувствовал всем телом странный холод, а вслед за этим неведомая сила сковала его грудь. Он попытался вздохнуть, но его горло и лёгкие наполнились водой. Мальчик, схватившись за шею, повалился на пол. Его взгляд выражал страх и отчаяние. Встревоженные взрослые устремились к нему, но ничем не могли помочь. И лишь маленькая Алёнка, всё это время ожидавшая в коридоре своей очереди для выхода на сцену в роли голубки, сразу поняла, что это всё дело рук Артура, и что если она ничего сейчас не предпримет, то Егорка умрёт. Девочка, отбросив все сомнения, бросилась к группе Совершенно случайно она подслушала недавний разговор мальчиков о том, как был призван хозяин и собиралась повторить обряд. Но где же мне взять столько крови? спохватилась девочка, вбегая в спальню. Она откинула край дорожки, открывая тёмно-коричневый круг. Решение пришло ей в голову почти сразу. Со слезами страха на глазах, Алёнка силой ударила себя по лицу. Глава 5. Алёнка Вставай, Соня. Ласково потрясла за плечо Егорку мама. Пора собираться в садик. Мальчик отпрянул от её руки и натянул одеяло на голову, при этом с другого конца выглянули его маленькие белые стопы. Нет, недовольно буркнул он из своего убежища. Но «Ну, вставай, ласково повторила мама. Нет, вновь возразил он. Я больше никогда не пойду в этот дурацкий садик. Ну-ка, Быстро вылез из кровати. Строго велела мгновенно посерьезневшая мама: "Нам с отцом не хочется терять это престижное место, тем более мы уже внесли оплату за следующий месяц". Егорка знал, что с мамой спорить бесполезно. Поэтому, сдерживая слезу, он начал медленно собираться. Паническая атака неоясного генеза, написал в заключении медицинский психолог через месяц беготни по различным специалистам. и прохождением многочисленных и не всегда приятных диагностических процедур. Психолог был последней инстанцией перед психиатром, попасть к которому родители Егорки очень не хотели, поскольку это поставило бы жирный крест на будущем мальчика, как говорила мама. Именно поэтому, кстати, она запретила ему озвучивать версию о том, что его якобы пытался убить Артур с помощью заколдованного Кена. "Милый", говорила мама. Ну что ты такое говоришь? Какая вода в горле? Ты был абсолютно сух, если не считать мокрого пятна на твоём костюмчике Иисуса в районе паха. Что такое пах, Егорка не понимал. Но молчаливо согласился с этой упорной женщиной, способной, по его мнению, даже мёrtвого его Что такое пах, Егорка не понимал. Но молчаливо согласился с этой упорной женщиной, способной, по его мнению, Даже мёртвого его сдать в детское дошкольное учреждение и никому не рассказывал свою версию случившегося на утреннике. Съев без аппетита два бутерброда с плавленым сырком и серыми бляшками варёной колбасы, он медленно натянул на себя одежду и поплёлся за мамой. Несколько ворон перекликались на голых ветках до уберёз, росших около забора детского садика, за которым мальчик увидел свою веранду. пока ещё окутанной утренним сумраком и одинокого слегка покосившегося снеговика на ней. Мама открыла магнитным ключом калитку и пропустила Егорку вперёд. Когда они вошли внутрь, калитка с лёгким металлическим стуком закрылась за ними. Тем же ключом мама отперла входную дверь, и они вошли в хорошо освещённый холл, по которому разносились аппетитные ароматы свежесваренной манной каши и кофейного напитка. М-м довольно произнесла мама, поводя носом. Да у вас сегодня завтрак для чемпионов. Когда я была маленькая, каша у наших поваров всегда подгорала, о чём свидетельствовал запах. Не зря, видимо, мы платим за сервис. Да, всё-таки церковники следят за качеством обслуживания. Мама, не оставляй меня, сделал последнюю попытку попросить о помощи Егорка. Так, строго отрезала женщина. Мы с тобой утром уже всё обсудили. Нашей семье очень важно, чтобы ты ходил именно в этот садик, потому что после него тебе открывается дорога в специализированную школу. Или что? Ты хочешь получить посредственное бюджетное образование, чтобы потом поступить в какой-нибудь вуз средние руки? Нет. Мы с отцом не приемлем такое будущее для тебя. Мама сурово следила за тем, как Егорка раздевается. Затем, поцеловав его в лоб, передала в руки воспитательнице со скорбным лицом. Егорушка, ласково прошептала Анна. Наконец-то ты к нам вернулся после того случая. Ребята так переживали за тебя. Они каждый день спрашивали у меня о твоём сумачувствии. Кто же мог знать, что публичные выступления являются для тебя таким большим стрессом. Ну проходи, проходи же скорее в группу. Игорка нерешительно переступил порог игровой и, остановившись у порога, осмотрелся в поисках Артура. Смуглого мальчика нигде не было. От группы девочек, сидевших около кукольного домика и с любопытством смотревших на Игорку, отделилась Алёнка и подбежала к нему. Привет, воскликнула девочка, протягивая Игорке свою худенькую ручку. Привет, тихо ответил он. Как ты? Не знаю. Не хочу здесь быть. Я вижу это по твоим глазам, серьёзным тоном произнесла Алёнка. Но ты больше можешь не переживать. Всё уже в прошлом. Что в прошлом? Девочка не ответила. Она отпустила руку Егорки и вернулась к подругам. Мальчик слегка растерялся. Он не понимал смысла последней фразы Алёнки. Что в прошлом? Задумчиво произнёс он себе под нос. и медленно побрёл к своему любимому синему креслу в центре игровой комнаты. Когда Егорка присел, то услышал со стороны раздевалки усиливающийся детский плач. "Мама, мама!" громко плакал и звал Артур. "Не уходи, мама, пожалуйста, не оставляй меня здесь одного". "Как одного?" взмущалась невидимая Егорки женщина. "Здесь же полно ребяток. Что с тобой стряслось-то? Тебе же нравилось здесь" Здравствуйте, Вера Адольфовна. Уж не знаю, как быть. Не переживайте вот так, ответила воспитательница. Я отмечаю положительную динамику в состоянии Артура. Он уже меньше плачет после вашего ухода. Глядишь, через пару месяцев вновь придёт в норму. Дайте Бог. Бог спасёт. Артурчик, а у нас сегодня событие. В группу вернулся Егорка. Вы ведь так дружили с ним последнее время. Он будет рад тебя видеть. Пойдём. Егорка с опаской посмотрел на вход. Он никак не мог собраться с мыслями, чтобы спокойно взглянуть в глаза человеку, не так давно пытавшемуся убить его. Мальчик чувствовал, как парализующий страх холодной липкой массой растекается под кожей. Он вновь ощутил во рту привкус холодной воды. Сердце его бешено забилось в груди, словно стараясь вырваться из плена юного тела. Егорка вспомнил, как он захлёбываясь, катался по полу А перепуганные воспитатели не знали, что делать. Ильшартур холодно улыбался, стоя у тазика с водой. А потом он потерял сознание и очнулся уже только в больнице с иглой, воткнутой в локтевой сгиб правой руки. Рядом с кроватью стояли бледные родители и тревожно смотрели на него. Мама плакала, а в взгляде отца была безмерная боль готовых оборваться надежд. Артур показался на пороге. Егорка удивлённо выдохнул. Это был совершенно другой мальчик. Похудевший, осунувшийся, заплаканный, он совершенно не походил на того Артура, который месяц назад приказал им слепить снеговика, а затем призвал пластилинового человечка. Всё уже в прошлом. Вспомнил он загадочную фразу Алёнки и перевёл встревоженный взгляд на девочку. Та внимательно смотрела на Егорку и улыбалась одними губами. А её глаза, казалось, превратились в два огромных колодца, над дном которых шевелилось древнее зло. Егорка вскочил с места и бросился в спальню. Он подбежал к окну и отогнул ковровую дорожку. Круглого пятна на паркете не было. Внезапно кто-то подошёл к нему сзади и тихо прошептал на ухо: "Она отдала своё тело взамен на твою жизнь. Теперь ты её должник". Алёнка хихикнула и вновь оставила Егорку наедине с самим собой. Мальчик упал на колени и заплакал. Ему было нестерпимо больно и очень страшно.